Глава 9. Аргентина. Гена. Знающие люди говорят, что если вам очень сильно везет, есть повод насторожиться. Вселенная обязательно наведет баланс. Хотя чего мне терять, кроме весьма условной свободы и сомнительно счастливой жизни в рабстве у семейства Демьяновых? Иван Ильич сидит так близко, что я чувствую исходящие от него волны яростного спокойствия. Да, и так бывает. Мне кажется, он усталым и незаинтересованным. Ему скучно. Это видно всем вокруг, как мне кажется. Я читаю договор, вслух и с выражением, поддерживая амплуа деревенской дурочки. Смотрю в документы, будто боясь поднять глаза и посмотреть на окружающих. Шикарные очки. Зря я на них грешила. Толстая оправа позволяет мне наблюдать за моей жертвой и его партнерами незаметно. Скажи им, что мне не нравятся пункты 3, 5 и 7 данного договора. Наконец, перебивает меня Демьянов. И, слава богу, у меня во рту пересохло так, что язык начал прилипать к небу. Хватаю со стола стакан, жадно глотаю воду, обливаюсь немного. Прекрасно. Я же неуклюжая идиотина, и моя торопливость только это подтверждает. Я бы покатал тебя на своем верблюде. Скалится один из деловых гостей моего нового босса. Надеюсь. Черноглазый, смоглый. Красивый мужик, судя по всему, не знающий отказа. Зубы у него крепкие. Хоть проволоку перекусывай. Он опасный. И он видит меня. Я это знаю точно. Меня настоящую. Прожигает взглядом, доставая до печенок. А после встречи. Тебе понравится. Он у меня большой и горячий. Ты другая ведь, так? Его гортанный голос звучит тихо и вкрадчиво. По моему телу бегут ледяные мурашки, похожие на иглы. Черт, только этого не хватало! мне кажется вы ошиблись я терпеть не могу верблюдов из меня сейчас лезет тина она бы сейчас просто послала этого черта туда на чем он меня сейчас зовет покататься предпочитаю бессинских жеребцов но вы уже сказали что у вас горбатый верблюд Черноглазый наливается злой краснотой под смех своих двух соплеменников обреженных в дорогущие костюмы черт как быстро я умею заводить врагов аж самой страшно ты дикая пустынная кошка шипит навязчивый кавалер. «Тогда вы должны знать, что эти хищники неприручаемы». Ухмыляюсь я и замечаю, с каким интересом следит за мной мой почти босс. Задумчиво трёт переносицу кончиком длинного пальца. У него красивые руки. Руки музыканта или хирурга. Что он говорит? Рык Демьянова приводит меня в подобие спокойствия. «Спасибо, дорогая жертва, что не позволил мне показать себя во всей красе. А я ведь уже схватилась за стакан, горя желанием разбить его об голову горячего арабского мачу, «Ты что, подсадная?» Черт, как я сразу не догадался. Слишком гладко все. Вы меня решили кинуть? Скажи своим дружкам, что я такого не прощаю». «Послушайте, он просто предложил меня на верблюде своем покатать и напоить верблюжьим молоком». Распахиваю я глаза наивно и восторженно. «Представляете? Как думаете, не будет наглостью, если я соглашусь? Мне очень нравятся корабли пустыни и молоко». «Вкусное оно, не знаете?» «О, Боже, как ты дожила до своих лет с такой наивной глупостью!» Щурит глаза Иван Ильич. «И сейчас в них злость совсем другого рода, чем была в начале встречи. И нос. Крылья раздувают так, что, кажется, сейчас они разорвутся. Странно, мужчина, непостижимый. А что? Послушайте я, скажи им, пусть проваливают к своим чертям. Или кто там у них. И договором этим пусть подотрутся». Если они не уважают мои правила и моих сотрудниц, значит, не уважают меня. И в этом случае сотрудничество у нас не получится. Его голос спокоен, но я чувствую надвигающуюся бурю. Смотрю на сжавшиеся огромные кулаки, лежащие сейчас на столешнице, и по моему телу проходит тогненная волна странного возбуждения. Надо же, а то я их покатаю прямо сейчас на верблюдах моих охранников. Я не ваша, это раз. И чего вы взъерепенились? «Подумаешь, верблюды. Я вот раз на кобыле каталась. Правда, потом болела, все и... Если ты сейчас не закроешь свой рот, Тина, я начну убивать». Хрипит Демьянов как-то абсолютно безумно, глядя на чертову скобку на моих зубах. Переборщила я с образом, конечно. И начну с кобылы. «Во-первых, Аргентина Дмитриевна. А во-вторых, слушайте, вы готовы отказаться от таких денег только потому, что...» Он встает, больше не говоря ни слова, и молча идет к выходу, давая понять всем вокруг, что сделки не будет, и встреча закончена. И мне вот совсем не в жилу оставаться один на один с разозленными до состояния шайтанов черноглазыми красавцами, сейчас совсем не веселящимися. Они хотят мою голову на палке. И наверняка она бы уже болталась где-нибудь на заборе, будь их воля. Долго сидеть собираешься. Или ждешь, пока тебе все трое верблюдов покажут. Останавливается у самой двери Демьянов. Скажи дяденькам Оривидерчи и бегом за мной. Я страшно хочу есть. Кобылу бы проглотил. Оревидерчи! пищу я, вскакивая с места, как заяц на пружине. Вас проводят до выхода. Успокаиваюсь, только оказавшись в приемной великого и ужасного. Его помощницы нет на месте. И судя по тому, что нет и сумочки ее, и верхней одежды, она уже ушла. Он молчит все время, но спокоен и даже, кажется, повеселел. Напевает что-то под нос про синего верблюда вроде. Странный мужчина. Непонятный и оттого еще более интересный и страшный. Я не знаю, как с ним себя вести. Настроение его меняется, как морская погода. Где ты живешь? Ни с сего ни с того интересуется Демьянов. А вам зачем? Отвезу тебя домой. Не стоит. Тут недалеко я квартиру сняла. Ухмыляюсь я. Что-то как-то все очень просто выходит. Не похож Иван Ильич на мужчину, волочащегося за каждой юбкой. Тем более такой страхолюдный. Зато похож на умного и осторожного зверя. Но если ты хочешь все таки верблюда потеребонькать, то можешь быть свободно. Ухмыляется этот злобный нахал. Щурит глаза насмешливо, сканируя меня взглядом. Неужели все таки почувствовал что-то или узнал меня? Он хитрый и сильный хищник. Может, он уже играет со мной. «В смысле?» «В том смысле, дорогая Тина, что наши черноглазые друзья не прощают неуважение. Особенно они его не прощают глупым женщинам, из-за которых у них сорвалась крупная сделка. Охрана мне доложила, что лимузин верблюдоносных отъехал недалеко. Это значит, они ждут кого-то. Точно не меня, глупая кобылка, я им не по зубам». «Во-первых, Аргентина Дмитриевна, я запомнил», скалят зубы Демьянов. «Чёрт, а ведь мне страшно». И я боюсь совсем не чертовых обреков, ждущих меня, чтобы прихлопнуть как муху. Так что, поедете со мной? Или все-таки веселые верблюды? Вы, кажется, были голодны. Блею я, пытаясь просчитать, что все-таки происходит, и не могу. Я не могу понять этого мужчину. Вот и пообедаем по пути, пока мои ребята внушат вашим слишком настойчивым кавалерам, что я не люблю, когда кто-то зарится на то, что принадлежит мне. Что вы себе позволяете? вспыхиваю щеками. Прелестное умение, отточенное мною до филигранности. Я-то еще артистка. Я никому не принадлежу. Своя собственная. А вы, вы... А я принял тебя на работу. Завтра придешь у Ирины принимать дела. А сейчас и всегда будешь делать все, что я прикажу. Своя собственная, надо же. Хрен вам. Все не буду. Суплю брови, наду в губы. Он что, он смеется, что ли? Где там мой платок? Платок свой ищешь, убоги. О, Боже! Нормальный платок! У меня сенная лихорадка! Иди чего спешного! Гнушу я, вытирая нос и вправду отвратительной тряпкой. Ты еще и припадочная. Это просто аллергия! Обиженно сморкаюсь я в чертов платочек. Я, конечно, пожалею, что принял помощницей сопливую кобылу. Я ведь уже говорил. Кому в здравом уме в голову придет заставлять тебя делать то, о чем ты явно мечтаешь? Вы хам и наглец. Я очень хорошо плачу. Так что? Ну, хорошо. Только мы с вами на «вы». Обедать я с вами не буду. Субординацию мы соблюдаем и... И что? Он близко совсем. Настолько, что я вижу шрам на его подбородке. Тонкий и длинный. Спускающийся по шее к ключице. И чувствую огненный жар, исходящий от идеального хищника. Черт, я чувствую себя жертвой. Я жертва. В гости я вас не приглашаю. Жалко выдыхаю я, пытаясь не дышать.